Что почитать. В отсуру стиль песни про купца Калашникова. В отсуру о Лермонтове. Москва, 2008 год. Эхенбаум. Статьи о Лермонтове. Москва, Ленинград, 1961 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло информационным комплексом Логосвос. апрель 2019 года Звукорежиссёр Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов